Дэниел. Ее рот в изумлении распахнулся, но она не издала ни звука, только заморгала и казалось едва дышала. Я не знаю, как это происходит у других людей. Кто-то тщательно готовится и все планирует, кто-то отдается спонтанности, вариантов самое множество. Я же просто ждал в себе некого внутреннего толчка, когда все случится само собой. Что и произошло в момент, когда она выходила из комнаты. Я знал, что увижу ее через несколько минут, но внезапно испытал страх, что однажды она может выйти и не вернуться. На самом деле нет ничего естественней, чем сказать «Я люблю тебя, женщине, которую любишь и которой дорожишь». «Сейчас? Здесь? Это и есть твой правильный момент?» Она наконец-то обрела голос, и он был громким. «А, по-твоему, каким он должен быть?» Улыбаясь, я приблизился к ней. «С музыкой, салютами и пением птиц?» Мика все еще пыталась хмуриться, но ее глаза постепенно светлели. И вот ее лицо, лицо, которое я любил, озарила широкая, чуть настороженная улыбка, будто она все еще сомневалась. «Любишь?» – негромко переспросила она. Я взял ее лицо в ладони, притянул к себе и медленно, пробуя, наслаждаясь, повторил «Люблю».